Глава 29. Пока Алина была на приеме у хирурга, Матвей дожидался ее в коридоре. Он в десятый раз вспомнил, как прижимал Алину к своей груди, и его губы снова растянулись в широкой улыбке. Спустя столько лет он снова носил ее на руках. Ситуация, конечно, далеко не радостная, но факт оставался фактом. Она прижималась к его телу, ее руки обвивали его шею, И от этого внутри разрасталось какое-то очень странное, но до боли знакомое чувство. Именно так он ощущал себя и раньше, стоило только Алине прикоснуться к нему. В голове в который раз пронеслась мысль, что расставшись с ней он допустил огромную ошибку. И эту мысль тут же приглушила следующее. Назад уже ничего не вернуть. В кармане куртки пропищал телефон, и спустя пару секунд Матвей прочитал СМС от Насти. «Как тебе такие цветы для украшения президиума? По-моему, они очень симпатичные». Матвей застывшим взглядом посмотрел на цветы, название которых было ему неизвестно, и равнодушно набрал текст. «Красивые. Тогда заказываю». Дверь кабинета открылась, и в коридор вышла хромающая и заплаканная Алина. «Зашили». Натянута улыбнулась она. «Давай донесу до машины». Он был готов взять ее на руки, Но на этот раз она предпочла идти самостоятельно. Правда, все равно опираясь на Матвея. «Спасибо тебе огромное», — сев в машину, сказала Алина. «И еще я хотела тебя о кое-чем попросить. Это касается...» В этот момент у Матвея зазвонил телефон, и разговор с его знакомым сотрудником полиции длился до самого ресторана. А когда они вышли из машины, Матвей уже ждал мастер по окнам. «Добрый день!» Протянул ему руку парень в рабочем комбинезоне. «Будем менять одно окно, или то, которое с небольшой трещиной тоже под замену?» «Секунду». Матвей развернулся к Алине и, положив руку на ее плечо, с улыбкой заглянул в лицо. «Езжай домой, и чтобы до конца недели я тебя здесь не видел», — с наигранной строгостью сказал он. «Когда нога восстановится, тогда и выйдешь, окей?» «Хорошо», — кивнула Алина. А ты сможешь позвонить мне, когда появится свободное время? Мне правда нужно с тобой поговорить. — Да, конечно. — подмигнул Матвей. Весь день Матвей крутился, как белка в колесе. Но, слава богу, за этот день ему удалось решить почти все вопросы, касающиеся восстановления ресторана. Осталось только купить продукты и по пути домой позвонить Алине. Годен до 6 марта. Читая надпись на пачке, зевнул Матвей. — Так, а сегодня у нас какое? пят положив творог обратно на полку он взял другую пачку и в этот момент прямо у его ног раздался шлепок опустив взгляд матвей увидел маленькую девочку и незамедлительно помог ей встать ударилась смотрел он в до боли знакомые шоколадные глаза не звонко хохотнула девочка и оттряхнула коленки мама говорит что я вся в папу постоянно летаю девочка деловито вздернула подбородок и добавила Тоже будущий космонавт. Она так быстро исчезла из молочного отдела, что Матвей даже не успел опомниться. Сердце забарабанило, щеки внезапно обожгло жаром. Он суетливо достал из кармана пальто мобильник, нашел фото, сделанное в спальне, и, увеличив его, рассмотрел лица дочерей Алины. — Это же она! — хрипло проговорил Матвей, и в виски, словно спиралью, вкрутились слова «Вся в папу! Тоже будущий космонавт!» «В смысле, космонавт?» Быстро дыша, он обвел взглядом молочный отдел и, забыв про тележку, метнулся в хлебный. Алина стояла к нему спиной, а рядом с ней крутились две абсолютно одинаковые девочки в красных куртках. Одна протягивала ей пирожное, которое Алина тут же положила обратно на полку, а вторая тянула за куртку в сторону яркой стойки с киндер-сюрпризами. «Алина!» — крикнул Матвей — и решительно направился в ее сторону.